Глава пятнадцатая. Чертог Паладайна. Зимняя ночь была темная и беззвездна. Ветер, превратившийся в сущий шторм, гнал снег пополам с дождем. Порывы его, подобные стрелам, ощущались даже сквозь латы. Стражу не выставляли. Любой, заступивший на пост на бастионах башни Верховного Жреца, рисковал застыть насмерть. Но нужды в дозоре не было. Весь день, пока не село солнце, рыцари всматривались вдаль, но никаких признаков возвращения вражеской армии так и не обнаружили. И даже после наступления темноты на горизонте зарделось всего несколько огоньков. В эту зимнюю ночь под завывание ветра, подобные крикам умирающих драконов, соломнийские рыцари хоронили убитых. Тела их отнесли в пещерную усыпальницу глубоко под фундаментом башни. Последний раз ее использовали много столетий назад, еще в те времена, когда Хума принял на близлежащей равнине свой последний самый славный бой. Древняя усыпальница, скорее всего, так и осталась бы позабыта, если бы не любопытство Кендера, который ее и обнаружил. Когда-то ее охраняли, а за гробницами бережно ухаживали. Время, однако, не миновало даже мертвых, ушедших в безвременье. Каменные гробы обросли за века слоем тончайшей пыли. Но даже когда ее смахнули, прочитать надписи на каменных плитах так и не удалось. Усыпальница издавна называлась чертогом Паладайна. Разрушение башни не коснулось этого большого прямоугольного зала, расположенного глубоко под землей. В него вели тяжелые железные двери, украшенные знаком Паладайна, платиновым драконом, древним символом смерти и возрождения. За дверьми была узкая каменная лестница, ветшая вниз. Рыцари принесли с собой зажженные факелы и вставили их в ржавые скобы по стенам. Каменные гробы давным-давно погребенных выстроились вдоль стен. Над каждым была прикреплена железная дощечка с указанием имени рыцаря, его рода и даты гибели. Проход, тянувшийся посередине между рядами гробниц, вел к мраморному алтарю. В этом-то проходе, в самом центре чертога Паладайна, рыцари сложили на земле тела погибших. У них не было времени высекать из камня гробы. Все знали, армия драконидов скоро вернется. Нужно было использовать передышку для восстановления пробитых стен, а не на устройство последних пристанищ для тех, кому было уже все равно. Длинными рядами лежали павшие рыцари в чертоге Паладайна, упокоенные на холодных каменных плитах, завернутые в древние пелены, заменившие саваны, их тоже некогда было шить. Каждому положили на грудь его меч, а под ноги, кому вражескую стрелу, кому коготь дракона. Когда все тела были внесены и уложены в залитом факельном свете чертоге, уцелевшие рыцари окружили кто друга, кто товарища по оружию, а кто и брата. И только тогда, в тишине столь глубокой, что явственно слышны были удары сердец, в чертог внесли три последних тела. Их несли на носилках, в сопровождении торжественного почетного караула. Если бы все совершалось согласно предписаниям меры, пышная церемония затмила бы иные королевские похороны. У алтаря, облаченный в церемониальные латы, стоял бы сам великий магистр, а рядом с ним верховный жрец, окутанный поверх лат белыми одеяниями жреца Паладайна. Был бы здесь и верховный судья, и его доспехи покрывала бы черные мантии вершителя справедливых законов. Алтарь же был бы увит розами, а на нем сверкали бы золотом изображения зимородка, меча и короны. Но сегодня у алтаря стояла всего-навсего молоденькая эльфийка в замызганной, измятой и окропленной кровью броне, а рядом с ней старый гном, сгорбившийся от горя, и кендер, с мальчишеской рожицей так не вязалось в выражении скорби. А единственной розы, украшавшей алтарь, была засохшая черная роза, найденная в вещах стурма. Вместо символа рыцарства подле нее лежало копье в черных сгустках спекшейся крови. Почетный караул приблизился к алтарю и благоговейно опустил тела на земь. Справа покоились изрубленные останки государя Альфреда Маркенина. Милосердные руки задрапировали их белым холстом. Слева лежал государь Дерек, хранитель венца. Он тоже был укрыт с головой, ибо улыбка, запечатленная смертью на его лице, была слишком страшна. Посередине же покоился стурм Светлый Меч, и его лицо было открыто. Он лежал в доспехах, отцовских доспехах, в которых ему суждено было пасть. Остывшие руки, сложенные на груди, держали древний меч, тоже завещанный ему отцом. А на пробитой груди лежало украшение, смысла которого никто из рыцарей не ведал. Это был камень-звезда, поднятый Вараной из лужи крови. Камень был темен, его мерцание затмилось, пока Варана держала его в руке. Тем не менее, глядя на меркнувший камень, Варана многое поняла. Так вот, значит, каким образом разделили они тот сон о Понимал ли стурм могущество камня? Чувствовал ли нерасторжимость уз, связавших его с Ильханой? Вряд ли, печально сказала себе Варана. Эльфы привыкли считать, что людям попросту не дано. А впрочем, грустно и бережно опустила она камень стурму на грудь, скорбя о темноволосой эльфийке, которая наверняка уже знала, что сердце, против которого мерцал потускневший камень, остановилось навеки. Почетный караул отступил прочь. Склонив головы, рыцари молча стояли так некоторое время. Потом повернулись к Варане. «Ах, какую речь следовало бы теперь произнести, какие славные деяния вспомнить!» Но долго-долго слышалось в тишине только приглушенное всхлипывание старого гнома, да то сельхов отворачиваясь жалко шмыгал носом. Лорана смотрела в умиротворенное лицо Стурма и не могла выговорить ни слова. В какой-то миг она даже позавидовала Стурму. Он больше не узнает ни боли, ни страданий, ни одиночества. Для него война завершилась, и он погиб победителем. «Зачем же вы оставили меня?» – безмолвно кричала Варана. «Оставили совсем одну. Сперва Танис, потом Элистан, а теперь еще и ты. Как же я отпущу тебя, Стурм? Как ты мог погибнуть и бросить меня? Не смей, не пущу!» Лорана подняла голову. Глаза ее блестели в факельном свете. «Вы ждете высокопарных речей», — выговорила она, и голос ее дышал холодом могильного подземелья. «Благородных речей, прославляющих геройские деяния наших погибших. Ну так вот, от меня вы их не услышите. Рыцари хмуро переглядывались. Эти люди, которым хранить бы великое братство, выкованные еще в одни юности Кринна, умерли отягощенные взаимной враждой, гордыней, честолюбием и жадностью. Я вижу, вы смотрите на Дерека, хранителя венца, но не он один в том повинен. Виновны вы все, все, все, кто в этой схватке за власть прикидывал и раздумывал на чью сторону встать. Иные из рыцарей опустили головы, кое-кто побледнел от гнева и стыда. Слезы душили Варану, Но вот рука Флинта стеснула ее ладонь. Варана собралась силами и продолжала. Лишь один из вас был превыше мелочных дрязг. Лишь один из вас сверял каждый прожитый день со священным для него кодексом чести. А ведь большую часть этих самых своих дней он формально оставался вне рыцарства. Он был рыцарем по духу и сердцу своему, а не по записи в каком-нибудь там списке. Протянув руку к алтарю, Лорана взяла с него покрытое засохшей кровью копье и высоко подняла его над головой. Это движение словно бы освободило ее дух. Тьма, окутавшая была эльфийку, была изгнана. И когда она заговорила вновь, рыцари недоуменно вскинули глаза. Ее красота показалась им благословением, подобным веянию весеннего утра. «Завтра я уеду отсюда», — негромко проговорила Варана, устремив его чистые глаза на копье. «Я отправлюсь в Палантас. Я расскажу им о том, что здесь случилось сегодня. Я возьму с собой это копье и голову дракона. Я швырну эту мерзкую кровавую голову на ступенях их великолепных дворцов. Я встану на нее, как на трибуну, и заставлю их услышать меня». И Павантас будет слушать. Его жители поймут, какая опасность им угрожает. А потом я поеду на сан и на Эргот. Я буду странствовать по всему миру, который никак не отбросит свои ничтожные свары, чтобы сообща бороться с врагом. Ибо пока мы не уничтожим крупицы зла в своих собственных душах, как это сделал человек, о котором я говорю, не видать нам победы над тем великим злом, которое собралось нас поработить». Руки и глаза Вараны были устремлены к небесам. «О, Павадайн!» Ее голос звенел, как серебряная труба. Мы пришли проводить к тебе, Павадайн, благородные души рыцарей, погибших в башне Верховного Жреца. Даруй же нам, оставшимся пребывать в истерзанном войнами мире, такую же высоту духа, как та, что отметила жизнь и гибель этого человека». Лорана закрыла глаза, не замечая слез, хлынувших по щекам. Она более не горевала по стурму. Она плакала о себе. «Ей будет так не хватать его». И Танис. Какими словами расскажет она ему о гибели друга? Как станет жить в мире, из которого ушла такая душа? Медленно опустила она копье на алтарь и преклонила колени. Флинт обнял ее, Тесельхов погладил ее по голове. И как бы отвечая молитве, за их спинами все громче зазвучали низкие голоса мужчин, слившиеся в скорбном рыцарском гимне. «О Хума, прими его душу в объятия, Пусть он затеряется в солнечном свете, в дыхании ветра, в небесном сиянье! О Хума, прими его душу в объятия, За гранью небес равнодушных и гневных введи его с миром в селенье блаженных!» Туда, где предел сокровенных мечтаний, Где песни меча отзываются звезды. Пускай отдохнет он, уставший сражаться, В чертоге покоя, не зная печали, Не ведая бега текущих столетий, В обители бога добра поладайна. Пусть гаснущий свет его глаз потускневших Опять отразит безмятежное детство, все свежие краски широкого мира. Охума, прими его душу в объятия. За тучи тяжелого дыма умчиться Взыскуя святого бессмертия неба, Душа, так любившая бренную землю, В ее вековых, вековечных заботах. Коснувшись бессмертного звездного блика, письмен, что от века пророчат нам судьбы, она отрешится от горести мира. О Хума, прими его душу в объятья. И вздохом последним душа удалится, из вечного боя за счастье и правду, уходит герой, не познавший бесчестья, в объятия Хумы, где сонмище древних, превыше вороньего жадного крика, куда воспаряла мечта его сердца, о радостных веснах, цветущих без страха, за светлой бронёю наследников Хумы. Туда, где лишь сокол вещает о смерти, уходит воитель. Он призван богами, из гаснущей жизни в обитель бессмертия, из сумерек мира дорогой рассвета, в объятия хумы, где сон древних, давно искупивших страдания и плоти, и честь ума обреченного тлену, в чертоги героев, в лучи поводайна.